Глава двадцать Москва, Лумянка. Подполковник Кутенко, возглавив новый отдел, был по горло в делах, но вовсе не выражал по этому поводу какого-то недовольства. Такая ответственная должность была его давней мечтой, и он рвался проявить себя. Так что он был готов работать хоть круглые сутки, лишь бы здоровье позволяло. В то же время у него были хорошие учителя, которые учили его что, чрезмерно утомившись, можно прозевать что-то действительно важное. Поэтому каждые два часа он вставал, подходил к окну и прокручивал, стоя в голове все, что произошло за это время, с особым упором на то, было ли в потоке информации, что было им получено за этот период что-то действительно ценное, что нужно во что бы то ни стало раскручивать дальше, отложив на время все остальные дела. За прошедшие три часа к нему зашло три сотрудника с отчетами, и было получено поручение от генерала Комлина, начальника первого управления. Так. По поручению меры приняты в полном объеме. Дальше. Беседа с майором Муравьевым. Отчет о встрече с агентом-поваром в британском посольстве. Ничего интересного. Не та у него позиция в посольстве, чтобы хоть что-то разузнать. Не приходят британские дипломаты на кухню, чтобы в присутствии нанятых советских граждан свои секреты обсудить. Но раз в месяц встречаться с агентом все равно надо. Мало ли он все же что-то ценное раздобудет. Дальше. Беседа с майором Кленкиным. Тот встречался с агентом, работающим шофером в японском посольстве. Еще больше безнадега. Не удалось пропихнуть японцам кого-то, кто знает японский язык. Этого сейчас потихоньку натаскивают в японском, но когда еще он начнет понимать, что при нем говорят, уж очень это сложный язык. Так что потенциал тут есть, но когда выстрелит, еще неизвестно. Дальше. Беседа с майором Артамоновой. Отчет о встрече с агентом Скворец. Тут уже намного интереснее. Не так часто советские граждане регулярно отчитываются по возвращении в страну о беседах с офицерами НАТО. Ценный агента, лежащая в личном деле почетная грамота от Андропова за итальянское дело, только подчеркивает его потенциал. Так что этой беседе он и уделил основное внимание. То, что немецкие и бельгийские офицеры, на которых теперь завели личные дела в курсе советской наступательной доктрины в случае войны в Европе, удивительным делом не было. Достаточно было хоть из космоса, хоть на основе более привычных разведданных Оценить размер советской танковой армады на ближних подступах к границам НАТО — и все становилось тут же понятно. Но его очень заинтересовало странное понятие, что было использовано в разговоре натовских офицеров «ядерная зима». Не слышал он раньше такого никогда. Майор Артамонова призналась, что сразу после разговора съездила в спецхран, но его сотрудники не смогли ей подсказать ни одного источника в котором бы упоминалось о ядерной зиме. Но он сам сразу оценил потенциал этого понятия для советской пропаганды. А что, если эту идею развить, чтобы еще больше напугать население западных стран? Пусть они со страшной силой давят на своих политиков, чтобы те переставали спонсировать гонку вооружений. За такую идею, если ее правильно реализовать... Можно и полковником досрочно стать, тем более, что новая должность позволяет это сделать. С нею он Воронин вообще генералом в Киев уехал. Но все же перед тем, как идти к комлину с этой идеей, сперва нужно выяснить, кто же придумал эту концепцию ядерной зимы. Мало ли, был какой-нибудь скандал по этому поводу в научном сообществе и идею высмеяли. В этом случае вместо пропаганды получится какой-то пшик. А Кутенко вовсе не хотел выглядеть в глазах руководства автором какого-то пшика. Ему нужен был только успех. Отходя от окна по итогам размышлений, он решил, что нужно озадачить всех сотрудников, у которых в агентах есть ученые-естественники, беседами с ними на эту тему. Если был такой скандал в их среде, они точно о нем знают. Да, еще стоит послать запрос резидентам по посольствам в западных странах. Пусть выяснят у своих агентов-ученых, может быть, им это понятие известно. Зазвонил телефон, Кутенко взял трубку. — Глеб Петрович, это Дорохов. Для вас есть поручение от генерала Вавилова. Подойдите, пожалуйста. Москва, Лубянка. Майор Румянцев искренне радовался, что он работает в управлении разведки, а не контрразведки. Когда первого сентября в субботу неизвестный взорвал бомбу в Мавзолее, всех контрразведчиков до единого вызвали на работу, а вот разведчиков не тронули. А не то, чтобы он устал, только же из отпуска вышел. Но смысла в таком вызове было бы все равно мало. Не верил он, что это вражеский шпион взорвал бомбу, сам при этом убившись. Свой это был идиот, и никаких связей с западными разведками найти и не удастся, потому что их и нет». Своеобразное джентльменское соглашение между крупными разведками стран НАТО и СССР прекрасно работало. Мы не убивали и не взрывали на их территории их граждан, а они на наши. Но что подкидывали денег разным политическим активистам, часть из которых переходила определенные рамки, иногда так это другое. Главное, что СССР однозначно не просила, к примеру, красные бригады кого-то убивать или похищать просто поддерживал отношения с организацией, с дружеской ориентацией, учитывая, как разгулялись в Италии неофашисты. Те же имели мощную поддержку от США, вот и надо было их уравновесить коммунистами. Другое дело, удалось ли бы заключить такое джентльменское соглашение между СССР и странами НАТО, если бы не память о Великой войне, в которой тесно сотрудничали бок о бок, сражаясь с гитлеровской Германией и ее сотрудниками. Но это уже сентиментальное размышление, которым Румянцев ни в коей мере не хотел предаваться. Так что выходные он провел очень хорошо, получилось насладиться вполне возможно последними теплыми днями. Зазвонил телефон, Румянцев снял трубку и сразу узнал голос нового начальника отдела. «Олег Петрович, зайдите ко мне», — сказал он. Через минуту Румянцев уже заходил в кабинет Кутенко, благо тот был рядом. Начальник выглядел необычно, словно привычное хладнокровие ему изменило. — Павел Ивлев, насколько мне сказали, ваш же агент, верно? — сходу спросил он его. — Все верно, товарищ подполковник. — Бросьте, давайте без званий. Вызвали меня лично к Вавилову. Он велел попросить организовать лекцию внеочередную за авторством этого самого Ивлева. Вот почему Кутенко такой взъерошенный. Наверное, впервые к Квавилова в кабинет попал, догадался Румянцев. Ну что же, когда ты куратор Ивлева, это не только неприятности во время отпуска, но и приятные бонусы во время работы. Кутенко теперь меня точно выделит среди остальных. Ради других агентов его к такому высокому начальству не вызовут. Максимум раньше в кабинете генерала Комлина побывал так что вакансия заместителя отдела может оказаться ко мне ближе, чем я думал. — Глеб Петрович, немедленно свяжусь с Ивлевым. Подскажите только, по какой теме нужно провести эту лекцию? — Ну, сами понимаете, все взбудоражены этим взрывом в мавзолее. Явно это был террористический акт. Но про это, конечно, Ивлеву рассказывать нельзя. Просто поручите ему прочесть лекцию про терроризм и как с ним лучше бороться хотя я лично и не понимаю, как он такую тему осилит. — Но обычно он неплохо справляется, — дипломатично сказал Румянцев. — Разрешите выполнять, Глеб Петрович? — Да, поспешите. Ему же еще эту лекцию нужно будет готовить. Не нужно нам получать втык от Вавилова за промедление. Москва. Посетить бар Плезень в таком составе оказалась хорошей идеей. Места в нем действительно были, и нам даже удалось уговорить нескольких человек пересесть в другое место, чтобы мы могли сдвинуть столики и усесться все вместе. Причем никакой агрессии наши просьбы не вызвали. Люди отнеслись с полным пониманием, что молодежь хочет отпраздновать начало учебного года. Правда, смысла садиться все вместе не оказалось никакого. Живая музыка не давала услышать никого дальше соседа. А в редкие перерывы просто тосты говорили. Ну ладно, пообщался с Булатовым и Ираклием. В основном они меня расспрашивали, правда, про поездку в Германию. Приехал домой после встречи, только вышел из такси. Смотрю, Мартин идет, мрачный какой-то. Заметил меня, немного ожил, поздоровались. Прикинул, что мы почти месяц с Берлина не виделись. — Ты откуда так поздно? — поинтересовался Мартин. С одногруппниками устроили посиделки в ресторане. После лета новости обсудить объяснил я. «А ты сам как, со свидания идешь? А чего тогда мрачный?» Это не со свидания», — отмахнулся Мартин. «Все в порядке, не обращай внимания». «Ага, конечно». «А морда такая грустная, потому что жизнь слишком уж хорошо», — Хмыкнул мысленно. «Надо немца расколоть, это дело принципа», — мелькнула мысль, да и подшефный к тому же. «Нужно и знать о его проблемах, и помогать их решать». «Давай рассказывай, что толку молчать». «Вместе что-нибудь придумаем», — сказал Мартину, присаживаясь с ним на скамейку. «А «Да что рассказывать?» — махнул рукой тот. «Чуть не ответил. Сколько вас, какое оружие, когда нападете?» Но вовремя язык прикусил. «Вот же война. На генетическом уровне практически у меня уже реакция на немцев. Что в той жизни, что в этой?» Частенько ловил себя на том, что напрягаюсь, когда немецкую речь слышу. Что это, память отцов и дедов так себя проявляет? Или фильмы о войне, коих пересмотрено в прошлой жизни множество? Так что-то несет меня, надо встряхнуться, взять себя в руки. Я же вижу, что ты не в духе сильно. Рассказывай, легче станет. Продолжил настаивать я. — Меня Илма бросила, — обреченно произнес немец, опустив голову. — О, как! — Сочувствуй, дружище! Похлопал я его по плечу. А объяснила все как? — Та никак, что самое обидное, — возмутился Мартин. — Просто нашла другого, пока я в ГДР был, и все. Я уехал на каникулы, она не стала, здесь осталась. А когда встретились, сообщила мне о другом мужчине, буднично так, словно и не было чувств и планов совместных. — Ну, у нее их, похоже, особенно и не было, — мысленно констатировал я. Бедолага Мартин, оказались такой хорошей парой с Илмой. Вот же, верно говорят, что чужая душа потемки. Илма вполне убедительный интерес к Мартину проявляла, а оказалось, что на самом деле не было ничего. Дружище, слова в этой ситуации обычно не помогают, но все равно скажу тебе одну банальную, но очень правильную вещь. «Это просто не твой человек оказался». И хорошо, что она показала свое настоящее отношение к тебе. Могла ведь за нас водить крутя роман на стороне, так что давай, не вешай нос. Это все грустно, но не фатально и дает тебе возможность двигаться дальше и найти своего человека. «Понимаю», — Мартин вздохнул, — «но все равно тоскливо. Я пойду, Паша, спасибо тебе. Мне правда полегче стало, когда выговорился. Обращайся» я. — И выше нос. Кстати, Альфредо приехал. — Приехал, но он сам к тебе зайдет, — говорил. — Ну, давай тогда. До встречи. — Спокойной ночи, — ответил Мартин, направившись к своему подъезду. Я тоже пошел потихоньку домой. Длинный получился день. Вхожу в квартиру, открыв дверь своими ключами, и слышу звонок телефона. Из кухни уже Галия бежит, но я сам трубку взял, послав ей воздушный поцелуй. Улыбнувшись, она обратно пошла. Услышал голос Румянцева и сразу понял, что вот оно началось. Поздоровался в ответ, и продолжение оказалось логичным. — Ваше все в порядке. Но твоя лекция нужна. Терроризм и как с ним лучше бороться. Осилишь? — Осилю. Почему бы и нет? — пожал я плечами. — Ну и хорошо, с каким-то облегчением, — ответил Румянцев. — Послезавтра утром сможешь провести текст? — Смогу. — На десять утра договоримся? — Да, спасибо, жду. — А выступление тогда само в шестнадцать ноль-ноль в тот же день пойдет? — Так, это среда. — Пойдет. — Договорились. — Хорошего тебе вечера. Только положил трубку и собрался идти. Снова звонок. Ну и вечер. Ни минуты покоя. Еще же даже не разулся, как в квартиру вошел. Сняв трубку, услышал смутно знакомый, немного неуверенный мужской голос. — Привет, Павел. — «Ты меня, возможно, не помнишь. Это Дмитрий из МГИМО. Мы с тобой в Берлине познакомились». «И почему вдруг? Не помню. Много же общались. И совсем недавно». «Привет. Да, помню, конечно. Рад слышать. Как дела?» «Все хорошо. Учеба уже началась вовсю. Я чего звоню?» «Мы с тобой договаривались встретиться. Как сентябрь начнется? Так я предлагаю не откладывать. Как насчет того, чтобы в ресторане пересечься?» «Давай, конечно». С охотой согласился я, только я раньше выходных никак не смогу. Занят каждый день по полной программе. В выходные отлично, тут же поддержал предложение Дмитрий. Тогда в субботу часов в пять задумался на пару мгновений. А чего это я все один хожу? Детей есть с кем оставить. Надо и жене делать приятное, в свет выводить, так сказать. Да и разговоров каких-то особо серьезных у нас с Димкой не намечается. Так, посидим, пообщаемся в удовольствие. «Дим, а ты не против, если я с женой приду?» Закинул я удочку. «Ты тоже с девушкой приходи, веселее будет». «О, а это идея!» Радостно откликнулся Дима. «Полностью поддерживаю. Давай так и сделаем». «Значит, договорились тогда. В субботу в пять», — подытожил я. «А ресторан какой?» «Про ресторан я тебе еще позвоню. Завтра, скорее всего», — предупредил Димка. «Тогда до встречи. Буду рад увидеться». «Взаимно. И до субботы». Упрощался я. Положил трубку. Стоял у аппарата задумчиво несколько секунд. Ну что, все позвонили, кто хотел. Поинтересовался мысленно. Аппарат загадочно молчал. Разулся и пошел на кухню порадовать жену, что на выходные у нас еще приятные планы, кроме новой дачи. Москва, квартира Мартина и Альфреда. Альфреда долго гулял с новой подругой по Москве. Дарья была дива, как хороша, он с ней познакомился в метро пару дней назад. Пока что все ограничивалось поцелуями, но он не терял надежды на большее. Но и сегодня все обломилось, как говорят русские. Поцелую подъезда и пришлось в одиннадцать вечера возвращаться домой. Входя в квартиру, он вспомнил, что так еще и не подарил Павлу Ивлеву те золотые часы, что дал ему дядя Джина, чтобы достойно отплатить за помощь. Дядя был бы недоволен. Это же дело чести. Не с ним тянуть. Узяв футляр, он снова пошел к двери, полный предвкушения, как обрадуется его русский друг, когда ему подарят такой шикарный подарок. Но тут из двери своей комнаты вышел Мартин. Альфредо, ты снова куда собрался? Только же пришел, удивился немец. Да, я быстренько полывлеву сбегаю, вручу им один подарок. Ты что, с ума сошел? Уже же начало двенадцатого, а у него двое детей маленьких. — Так я звонить не буду, постучу тихонько. — Какое постучу? У него уже, небось, и жена в ночнушке по квартире ходит. Будет очень неудобно. Сходи к нему лучше уже утром. Он вряд ли по утрам теперь в университет будет ходить. У него же наверняка снова будет свободное посещение. — Ну, ладно. Недовольно сказал Альфреда и положил футляр с золотыми часами обратно на полку. Как бы теперь утром не проспать? А то Ивлев не университет, так все равно куда-нибудь доукатит. укатит. Этот парень без дела не сидит. Москва, МГИМО После разговора с Пашей Дмитрий долго раздумывал, кого бы позвать с собой в ресторан. Вариантов было не слишком много, но нужно было определиться поскорей. Бывшая даже не рассматривается... Пару подружек, с которыми периодически общались и вместе проводили время в разных компаниях, тоже не очень подходили. Дима боялся, что, пригласив одну из них на встречу с женатым парнем, даст неправильный сигнал. Девушка может подумать, что у него серьезное намерение, а таковых на самом деле не было. Вводить в заблуждение хороших девчонок не хотелось, как и рисковать дружбой с ними. Вечером он так и не определился, но и не спешил особо. До выходных времени еще полно. А утром, когда приехал в МГИМО, идя к аудитории, вдруг заметил Регину Быстрову. Новенькую, в группе, с которой он недавно познакомился и очень приятно общался. Девушка она была красивая и вообще неинтересная. Поход в ресторан — отличный повод познакомиться получше. А поскольку они еще общались мало, никаких серьезных ожиданий у нее точно не будет. К тому же можно сразу предупредить, что нужна просто компания на вечер. Так намного проще будет уговорить ее на встречу, чем на свидание звать. А там, гайдишь, может, и удастся ее заинтересовать. «Регин, — Риггин, привет! — окликнул Дима девушку, подходя. — Привет, Дима! — обрадовалась она. — Ты тоже пораньше пришел? — Я боялась опоздать, Так сегодня выехала заранее, уже минут двадцать здесь брожу. Еще не приноровилась к дороге до института. — Нет, я обычно впритык прихожу, — рассмеялся он в ответ. Сегодня так случайно получилось. Регина приветливо улыбнулась. «Слушай, у меня к тебе предложение есть», — начал Дима. «Ты в субботу вечером занята?» «Не знаю еще. А почему ты спрашиваешь?» — поинтересовалась кокетливо Регина. «Да я просто договорился с другом в ресторане встретиться. Мы с ним в Берлине на фестивале познакомились, а он с женой придет. Вот я и подумал, а не составишь ли ты мне компанию?» чтобы мне одному с ними не сидеть. Ресторан с меня. Пообщаемся с интересными людьми. С удовольствием, мгновение подумав, кивнула Регина. Здорово, обрадовался Дима. Тогда завтра я тебе скажу название ресторана, и в субботу в пять вечера будет встреча. Они вместе зашли в аудиторию. Отлично, думала довольно Регина. Хорошо тут в МГИМО, не то что в МГУ. Второй день учусь, а уже на халяву в ресторан пригласили сходить. «Весело там время проведу, красота. Надо подумать, что лучше надеть. И на друга Диминого посмотреть интересно. В Берлине познакомился с ним. Туда кого попал, не пошлет. Может оказаться перспективное знакомство на будущее». Как все удачно получилось, мысленно потирал руки Дмитрий, проходя к своему месту. «Отличная идея мне в голову пришла. Такая девушка интересная. Надо будет постараться на нее впечатление произвести». Серж Винтеркей Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 38. Читал Сергей Уделов. Продолжение следует.